Глава 42. Озираясь, он добежал до своей машины. Быстро нырнув внутрь салона, завел двигатель. Эрика сидела за рулем своего серого Бентли, посматривая сообщение на телефоне. От света фар выезжающего автомобиля она прищурилась. Недовольно глянула вперед и обмерла. «Брент Хаген. Черт! Женщина быстренько подсчитала, сколько минут назад она и ее партнер покинули парковочное место. Выходило, что они были там одновременно с Брентом, а значит, тот вполне мог слышать их разговор. Эрика закусила губу. «Как бы знать наверняка?» Она набрала номер телефона Ронни Фелтона. Он ответил сразу. «Ронни, похоже, у нас небольшие проблемы». «Надеюсь, ничего особенного». «Как раз наоборот». «Говори». Хаген, Похоже, тот что-то пронюхал. Не хочется, чтобы он подложил нам свинью, сболтнув что-нибудь лишнее. Неплохо бы как-то от него избавиться». «Еще рано. Он нам пока нужен. Думаю, тебе придется с ним поговорить. Самой». «Что ты имеешь в виду?» «Эрика, ты умная девочка». Родни Фелтон повесил трубку. Молодая женщина, смачно выругавшись, рванула в сторону удаляющейся машины Брента. Молодой человек трясущимися руками открыл входную дверь. Не включая свет, прошел в гостиную. Сначала надо выпить, а потом... Потом он позвонит своему другу и признается во всем. Больше нет сил скрывать. Негромкий стук в дверь прервал его мысли и заставил встряхнуть. Что бы это мог быть в такое время? Может, что-то не так с машиной, и соседи пришли сообщить ему об этом. На всякий случай мужчина перед тем, как открыть дверь, взял в руки бейсбольную биту. От удивления у него чуть не выползли глаза из орбит, когда он увидел стоящую на пороге Эрику Уилсон. В руке она держала бутылку белого вина. — Пустишь? — молодая женщина улыбалась. Бренд похолодел. «С какой стати Эрика пожаловала сюда?» Она шагнула через порог. «Сидишь в темноте?» Брент щелкнул выключателем. Эрика огляделась, скинула шаль с плеч и небрежно бросила ее на столик у зеркала. «Устала сегодня?» — вздохнула она. «Хочу выпить с тобой». «Прошу», — Брент указал рукой наверх в гостиную. Пока он открывал бутылку и разливал вино по бокалам, молодая женщина прохаживалась по комнате, разглядывая картины. «Живешь один?» Он кивнул, протянул ей бокал. «Ты, наверное, немало удивлен тем, что видишь меня здесь». бренд пожал плечами. Горло подкатил ком-тошноты. Неприятная догадка свербилась у него в мозгу. Она вздохнула. Затем подошла к нему близко, положила руки ему на грудь. «Я не буду ходить вокруг да около». Ее ярко накрашенные губы заманчиво шевелились совсем рядом с его губами. бренд ты завязан с нами в одном деле. Тебе объяснить, в каком, или не стоит тратить время?» бренд едва смог отрицательно покачать головой. Она тихо рассмеялась. «Ну и правильно, малыш. Я люблю догадливых подчиненных. Я не уволю тебя, нет» но при одном условии. Эрика приложила палец к губам. «Ты будешь молчать!» Она прикоснулась своим бокалом к его. «Давай выпьем за наше плодотворное сотрудничество!» «Мистер Романов, мой друг, я не могу!» Она, откинув голову, расхохоталась. «Мы можем дружить все вместе!» Потом серьезно добавила. «Но потом...» Мы ведь ничего ему не скажем до поры до времени. Что может помешать мне рассказать ему все? О, многое. Есть разные способы помешать. Тебе перечислить? Будь умненьким мальчиком и слушай, налей-ка мне еще вина». бренд чисто машинально поднес бутылку к ее бокалу. «Для начала я пообещаю не рассказывать твоему хорошему другу, что ты вовсе ему не друг». «Хочешь немного денег за это? Я поделюсь. Может, у тебя получится отыграть что-то для искупления своей вины перед Дэном. Ну, а потом время покажет». Брэнд не помнил, о чем они говорили, сколько прошло времени и когда Эрика ушла. В ушах просто навязчиво долбилась мысль, что это конец. Конец всему. Его дружбе с Дэном, его карьере, его жизни. В ту ночь он лежал без сна, а наутро, напившись крепчайшего кофе, поехал на работу. Там все текло своим чередом. Он прошел мимо сотрудников, впервые забыв поздороваться с ними. Закрывшись в своем кабинете, долго сидел, обдумывая, как ему поступить. В дверь постучала его секретарь. Брент встрепенулся. «Надо работать или хотя бы создавать видимость работы». Едва Женя вошла в свой кабинет, следом за ней вихрем летела Ронни. Она усмехнулась. Ей нравился этот смешной с виду мужчина. Небольшого росточка, щупленький, но идеально владеющий навыками восточных единоборств. Он отличался острым умом и смекалкой. В паре с ее шефом Максимом Березиным они были прекрасным тандемом. Юджиния, Макс хотел поговорить с вы». «Хорошо, как срочно». На хорошем английском ответила ему девушка. «Это фашна! Таше послал меня!» Евгения пожала плечами и, положив свою сумку в шкаф, вышла в коридор. Максима Березина она застала стоящим около сейфа, в котором он хранил оружие. Услышав шаги приближающейся девушки, мужчина обернулся, слегка нахмурил брови. «Доброе утро, Макс!» «Доброе! Заходи, садись!» Он закрыл сейф и, пройдя за свой стол, сел в кресло. «Как твой отпуск?» Женя натянуто улыбнулась, кивнула. «Лучше бы он уж не тянул. У нее не так много времени, чтобы разговаривать о всякой ерунде». Максим Березин внимательно посмотрел на девушку. «Я смотрю, тебе не терпится приступить к работе». Он протянул папку с документами. «Ну так вот, поработай над этим». Она встала и собралась уходить, но начальник остановил ее. «Ты не хочешь ознакомиться с бумагами?» Женя чуть было не закатила глаза, открыла папку. Лицо от удивления вытянулось, когда она увидела на документах имя Дениса Романова. «Если не ошибаюсь, он твой родственник». «Да». «Дальше еще интересней. Теперь можешь идти». Евгения поднялась из-за стола и на деревянных ногах направилась к выходу. Весь день она просидела, изучая документы. Особенно ее заинтересовали сделки Брента Хагена с каким-то московским бизнесменом. Брент вложил деньги в проект по строительству двух огромных торговых центров. Было бы здорово поговорить на эту тему с Матвеем, ведь он специалист именно в этой области. Ее бывший любовник еще несколько лет назад говорил о строительстве шикарных и современных торговых центров. Тогда он только вернулся из Дубая. Шикарные здания привели мужчину в полный восторг и посеяли в его голове идеи о подобном строительстве в Москве. Женя вздохнула. Нет, с Матвеем она уж точно разговаривать не будет. Он только-только оставил ее в покое. А вот с Денисом ей поговорить необходимо. Надо узнать имена людей, с которыми его партнер встречался в России. Оставшееся до обеда время Женя провела за компьютером. Попробовала влезть в базу данных корпорации South Connection. Это оказалось чуть сложнее, чем она думала. Женя с раздражением отодвинула стул от своего рабочего стола. Хмыкнула. «Ничего, она продолжит чуть позже, после того, как перекусит. Мозг уже готов закипеть от напряжения. Она все равно, так или иначе, своего добьется. Для Евгении Макаровой нет ничего невозможного». А сейчас у нее есть пара минут, чтобы поговорить с Денисом. Пусть ответит ей на несколько вопросов. Девушка потянулась за телефоном, набрала номер Дениса. Мужчина долго не отвечал. Наконец, в трубке что-то зашуршало, раздалось приглушенное бормотание. «Денис? Жек? Ты там один?» «Не знаю, сейчас посмотрю». Затем вяло промычал. «Да один я один. Чего надо?» Женька усмехнулась. «Поговори со мной минут пять!» С издевкой проворковала она. «Ладно, давай!» Судя по его голосу, Денис окончательно проснулся. «Ты, как я понимаю, не просто так звонишь. Расскажи мне про те проекты, в которые твой друг Бренд вложил кучу бабла, и про его частную жизнь. Мне надо знать». «Правда?» «Денис, не тяни!» Тот вздохнул на другом конце провода. Сделки сорвались. Деньги частично удалось вернуть. Большую часть, по крайней мере. Мне нужен доступ к твоему компьютеру. И не только к твоему. «Жень, у меня есть отчеты по этим делам. Там все чисто». «Я не уверена». Женя чуть помолчала. «Денис, я понимаю, что бренд твой очень близкий друг». «Но ты сам должен понимать, в бизнесе не может быть друзей. Я тебя очень прошу, поговори с ним. Это очень важно». «Да». Теперь его голос был серьезен. «В последнее время я заметил, что с Брентом что-то происходит. Изменился он. Как будто избегает меня. Ты права, я должен с ним поговорить». Женя улыбнулась. «Ну вот и хорошо». «Я рада, что ты наконец-то прислушиваешься к словам своей младшей сестренки», — Денис хмыкнул. «Все, теперь можешь спать». «Жень!» Но она уже повесила трубку.